Спирия. Жором де Вердиер. Плати. Посвящается Элиоту, Жустине и Камилле, творящим мир завтрашний, и Амандине, творящей мир сегодняшний. Прогресс человечества измеряется уступками, на которые безумство мудрецов идёт ради мудрости безумцев. Жан Жорэ Это свалилось на него, хотя он даже ничего не заметил. А могло на вас или на меня. Но свалилось на него, такого же, как все остальные. На циферблате 18 часов 14 минут и 53 секунды, если быть совсем точным. Через 7 секунд 18:15, то есть когда вы дослушаете до конца эту фразу, жизнь человека заложит крутой вираж. 18 часов 15 минут. Я умираю от усталости. На Жан-Пьере, видавшем виды плащ. На лице тоже невероятная усталость. Швырнув на кого-то входа ключи от машины, он рухнул в гостиной на диван. Не нашёл в себе сил даже сбросить хломиду. Именно так назвала его плащ Изабель, которая сама ему его и купила лет 15 назад. В качестве подарка на день рождения. Роскошный и дорогущий берберри, придававший мужу, как ей казалось, таинственный вид. Ну просто супер. У тебя такой вид, будто ты только что сошёл со страниц романа Мадиано. Примечание. Жан-Потрик Мадиано родился в 1945 году. Французский писатель и сценарист, лауреат Нобелевской премии по литературе 2014 год. Практически все его произведения автобиографичны. либо связанной с темой Второй мировой войны. Конец примечания. Но с тех пор прошло много лет. Теперь она без конца жалуется на эту антикварную одежку. Он свою отслужил, выброси его или отдай какому-нибудь клашару. Так-то, ну так. Только вот Жан-Пьеру его хломида нравится по сей день. Да, немного вытерся воротник и обтрепались рукава, но это ведь почти незаметно. Да и потом он к ней привык. с первых сентябрьских дождей и доробьках в своей ласке поползновения апреля она для него превратилась во вторую шкуру. Сорвать с него этот плащ было сродни содрать живьём кожу. Положив на подлокотники дивана широко раскинутые в стороны руки, вытянув вперёд ноги, в аккурат вровень с грудью и чуть запрокинув голову, Жан-Пьер похож на Христа. Христа в бежевом плаще, пригвождённого к дивану. На журнальном столике лежит подарочный пакет, не давая закинуть туда ноги. Это ещё что такое? Задать вопрос вслух у него нет сил, как и подвинуть пакет чуть в сторону носком ботинка, чтобы освободить место. Тогда он закрывает глаза.